Мэл. 1 ноября 2019 года. Пятница. Мэл и Бенуа постучали в парадную дверь дома Бьюл Браун. Нож, пропавший из кухни стеклянного дома, был найден на дне бассейна. Его отправили в лабораторию вместе с другими уликами. Мэл поручила местным патрульным обойти соседей. Ей очень хотелось найти еще одного свидетеля. Ее группа в участке уже начала поиски Харута и Ванессы Норт. На вторую половину дня Мэл назначила совещание с участием всех занятых в расследовании детективов, на котором они постараются выяснить, с чем имеют дело. Ну а пока Бенуа снова постучал, на этот раз громче и настойчивей. Стены по обеим сторонам от двери густо поросли плющом, поэтому казалось, будто она ведет в какую-то темную, и мрачную пещеру. Никакого сравнения с зданием по соседству насквозь пронизанным светом. Наконец, дверь приоткрылась. «Что вам?» — хмуро спросила у детективов мужчина с бледным круглым лицом. Мэл заметила, что он продолжает держаться за ручку у двери, словно готовясь в любую секунду захлопнуть ее прямо перед их носом. «Сержант мэллори Ван Альст», — представилась Мэл. «А это мой напарник, Капрал Бенуа Салуму». Оба детектива предъявили удостоверение. «Мы по поводу звонка в службу спасения, который был сделан миссис Бьоллой Браун, проживающий по этому адресу. Нам необходимо с ней поговорить». «Поговорить с мамой?» До да с тех пор, как ей прописали опиаты, она набирает 911 минимум раз в месяц. У нее рак, терминальная стадия». Маме уже много лет, неудивительно, что ей иногда что-то мерещится. Странные звуки в доме, посторонние в саду. Люди с фонариками, которые бродят в кустах по ночам. Подозрительные типы, которые следят за нами из лодок на канале. Местное отделение полиции присылает патрульных, и мне приходится просыпаться и объяснять им ситуацию. Они, ясное дело, тут все проверяют». «У вас ведь не принято верить на слово тем, кто открывает дверь и утверждает, что все в порядке?» «И каждый раз ничего. Ну, может, какая кошка или енот троится в объедках? Или бродяга ищет алюминиевые банки и бутылки в мусорном контейнере?» Все это мужчина произнес ни на шаг, не отходя от двери, и, прижимая ее к себе, словно хотел помешать Мэл заглянуть в дом. «Как вас зовут, сэр?» — спросила она, сохраняя на лице нейтральное выражение. «Хортон?» «Хортон Браун. Это мой дом. Точнее, мамин, но я сейчас живу с ней. Можем мы войти?» Мне сообщили, что миссис Бьюла Браун прикована к инвалидной коляске и никуда не выходит из своей комнаты на втором этаже. Хортон тяжело вздохнул и отступил в сторону, пропуская детективов в прихожую. Мэл быстро переглянулась с Бенуа. Тот слегка кивнул и повернулся к мужчине. «К вам у меня тоже есть пара вопросов, мистер Браун». Поговорим в гостиной, пока сержант Ванальст поднимется к вашей матери. Хортон недовольно хрюкнул, но повел бину в гостиную, обставленную мягкой мебелью с узором в виде огромных роз, похожих на растрепанные капустные кочаны. На спинках дивана и кресел красовались старомодные вязаные крючком салфетки. Да, несомненно, эта мебель принадлежала матери Хортона. Из кухни появилась заросшая мальтийская болонка и, громко цокая по деревянному полу когтями, направилась следом за мужчинами. Мэлори тем временем поднялась по лестнице на второй этаж. «Интересно», — спросила она себя, — «как часто Бьюла Браун спускается вниз? И спускается ли вообще?» Небольшое окно над верхней площадкой выходило на океан, дверь комнаты была приоткрыта. Миссис Браун, Мэл постучала. Меня зовут сержант Ванальст, Ван Ванальст. Ван Я хотела бы задать вам несколько вопросов по поводу вашего звонка в службу спасения. Входите, сержант, раздался в ответ слабый скрипучий голос. Мэл зашла. Комната на втором этаже была довольно просторной. В ней стояли электрическая медицинская кровать, кислородный компрессор, инвалидное кресло, удобный на вид диван и несколько кресел. Такие обычно называют креслами для чтения. В углу Мэл увидела еще одну дверь, которая, по всей видимости, вела в ванную комнату, а у дальней стены была оборудована небольшая кухонная зона. Фасадные окна выходили на океан. Из большого углового окна прекрасно просматривался соседний дом с бассейном и подъездная дорожка. Французские окна сбоку выходили на небольшой балкон. «Что ж», — подумала Мэл, «по крайней мере, старуха может иногда подышать свежим воздухом». Бьюла Браун скорчилась в старомодном кожаном кресле с высокой спинкой и, положив распухшие ноги на пуфик, глядела на океан. Ее колени были накрыты вязаной шалью. На небольшом круглом столике рядом стоял термос, чашка с остатками чая, ваза с печеньем и большой бинокль. «Я думала, никто так и не придет», — сказала она. В ее голосе Мэл почудился легкий британский акцент. «Они считают, я давно спятила, понимаете? Подойдите ближе, сержант. Вот так. Да. Присаживайтесь. Хотите чаю? Только вам придется самой взять чашку из буфета». У меня в термосе еще кое-что осталось, надеюсь, он еще не совсем остыл. Нет, спасибо, я обойдусь. Тогда садитесь. Так приятно поговорить с кем-нибудь, пусть даже и с полицейским. Мэл осторожно опустилась на кресло. Прекрасный вид, — заметила она. Из углового окна был хорошо виден бассейн, возле которого все еще возились несколько экспертов в белых одноразовых комбинезонах. В окнах верхнего этажа стеклянного дома тоже было заметно какое-то движение. Перегораживавшая подъездную дорожку желтая полицейская лента выгналась дугой под напором ветра. «Да, очень хороший. Две недели назад Хортон купил мне отличный бинокль, и теперь я могу разглядеть даже противоположный берег залива и моряков на танкерах в бухте». Они ведь приплывают сюда со всего мира, представляете? Сегодня я насчитала двенадцать танкеров. Только посмотрите, какие огромные. И все ждут разрешения войти в порт. Мэл послушно посмотрела. Вода залива сверкала на солнце. Признаться, меня больше интересует вид на соседний дом, сказала она, и на подъездную дорожку. Бьюла чуть скривила губы, но ее слезящиеся глаза оживились и заблестели. «Я слишком стара, чтобы притворяться, будто никогда не смотрела в ту сторону», сказала она и, подавшись вперед, добавила шепотом. «Только пусть это останется между нами. Договорились?» А с биноклем стало еще интереснее. «В очках много не разглядишь?» Мэл улыбнулась. «Вы, наверное, не часто выходите?» В лице Бьюла что-то дрогнуло, и она отвернулась. «Хортон», — сказала она тихо, — «он желает мне добра. Вот даже бинокль купил». Мэл достала и открыла блокнот, щелкнула шариковой ручкой. «Вы сообщили, что услышали громкий крик, миссис Браун. Не могли бы вы рассказать своими словами, что именно вы видели и слышали?» «Зовите меня просто Бьюла», — попросила женщина. И. Вчера вечером поздно я проснулась в одиннадцать часов и двадцать одну минуту. Точнее, меня что-то разбудило. Некоторое время я просто лежала в постели, пока не услышала это снова. Крик. Женский крик. Мэл сделала пометку в блокноте. «Вы уверены насчет времени?» «Да, уверена. Я теперь веду журнал». «Журнал?» Мэл удивленно вскинула на нее взгляд. Журнал или дневник. Я записываю все, что вижу из окна. Все, что происходит в саду, на воде, у соседей, на дорожке вдоль волнолома напротив моего участка. Иногда в заливе встает на якорь какая-нибудь яхта, и я смотрю, как люди на борту пьянствуют или еще что. И все записываю. Во сколько они встали на якорь, в котором часу двинулись дальше, скольких сапбордеров я видела и когда. Примечание. Сапсёрфинг, сапбординг — водный вид спорта. Разновидность сёрфинга, в котором сёрфер, стоя на доске, гребёт веслом, а не руками, как в классическом сёрфинге. Я начала вести журнал несколько недель назад, потому что Хортон постоянно мне твердил, Я, мол, многое забываю или вижу вещи, которых на самом деле нет. Он говорил даже, что я забываю принимать лекарства и настаивал, чтобы врач прописал мне более сильные препараты. Я испугалась, что Хортон может быть прав и что я действительно принимаю не те таблетки, которые нужно, потому что... потому что в последнее время мои дни стали слишком уж похожи друг на друга и я не всегда могу сказать точно, что и когда я делала. Поэтому я и начала записывать, что за таблетки принимаю и когда, имена своих сиделок, я даже записываю, сколько раз сходила в туалет», — Бьюла хихикнула. «В противном случае они будут пытаться заставить меня сходить еще раз. Да, дорогая моя старость, это не для слабаков». Она немного помолчала и добавила. «Это тяжкий труд. Иногда я даже спрашиваю себя, а стоит ли оно того?» Мэл почувствовала, как у нее стиснула грудь. «Мне очень жаль слышать это, Бьюла». Старая женщина снова усмехнулась. «Звонки в службу спасения приятно разнообразят мое унылое существование». При этих словах, Мэл невольно вернулась к мысли о том, насколько надежной можно считать эту свидетельницу. «Давайте вернемся к тому, что вы видели». «Подайте мне, пожалуйста, очки для чтения», — попросила Бьюла и потянулась к тетради, лежавшей на столе рядом с термосом. Мэл протянула ей очки, Бьюла водрузила их на нос и, раскрыв тетрадь, провела по странице скрюченным пальцем. «Начну со вчерашнего дня». Потому что, мне кажется, все это началось вчера, 31 октября, в 6 часов 14 минут по полудни, канун Дня Всех Святых. Когда я была маленькой, мы Хэллоуин не праздновали. Мы... Давайте вернемся к событиям вчерашнего дня. Итак, что произошло в 18 часов 14 минут? В стеклянный дом приехали гости. «Стеклянный дом, так все соседи называют Нортвью». Мэл кивнула. «Что за гости?» «Пара на темно-сером ауди. В шесть четырнадцать они свернули на подъездную дорожку, а в шесть пятнадцать вышли из машины. Мужчина высокого роста, хорошо сложенный, волосы рыжевато коричневые Женщина-брюнетка с длинными волнистыми волосами». Превосходно, Бьюла. Не каждый полицейский в нашем участке смог бы заметить столько подробностей. Я люблю детективные романы и сериалы, сержант. Я часто смотрю их по интернету. А чем мне еще заниматься? В основном британские. Что до книг, сейчас мне трудно читать, зрение подводит. Но когда я была маленькой девочкой и жила в Йоркшире, я буквально зачитывалась детективными романами. Она печально улыбнулась, и морщины на ее лице стали глубже. «Когда-то я сама хотела написать роман о женщине-детективе, но никак не могла собраться. А потом...» «Вот еще один урок, сержант. В жизни нужно следовать велению своего сердца. Тот, кто все откладывает на потом, остается ни с чем». Стоит немного замешкаться, и вот уже твоя жизнь подошла к концу, и ты стоишь на пороге смерти. Что еще вы можете сказать об этой паре? Мэл постаралась как можно мягче вернуть старую женщину к интересовавшим ее вопросам. Она чувствовала, что ей нужно спешить. В расследовании убийства самыми важными считаются первые сорок восемь часов. Да, успех мог зависеть от показаний единственной свидетельницы но и слишком торопить Бьюлу не следовало. Мэл понимала, что любое давление на пожилую женщину могло выйти боком. Бьюла Браун заглянула в свой журнал. Мужчине, наверное, было что-то около сорока. Женщина примерно того же возраста или чуть помладше. И еще. Она была беременна. Месяцев семь-восемь. Беременна? Переспросила Мэл и прищурилась. «Да.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 «Да, я совершенно уверена, они обе беременны». Мэл подумал о следах борьбы, о кровавых лужах, которые она видела в стеклянном доме, и почувствовала, как сердце забилось чаще. Им определенно нужно спешить. «Скажите Бьюла, пара, которая приехала в гости, у них было что-нибудь с собой?» Бьюла снова заглянула в тетрадь. «Цветы. У женщины в руках были цветы. В основном белые, и что-то вроде торта в коробке. Я еще подумала, что норты, наверное, пригласили их на ужин. Мэл сделала еще одну пометку в блокноте. Хорошо? Что было дальше? Не могу вам сказать. Пришла моя сиделка, я поужинала, потом сиделка меня искупала и уложила в кровать. Должно быть, из-за лекарств я почти сразу отключилась. А когда проснулась. Когда я проснулась, то была вся мокрая от пота и очень нервничала. Было темно, шел дождь. Когда я поняла, что меня разбудил крик, я кое-как пересела в кресло и подкатилась к окну. Тогда я и увидела. — Что вы увидели, Бьюла? У нортов горел свет. Везде. Дом был похож на сверкающую стеклянную шкатулку. Даже подсветка бассейна была включена. Такой таинственный зеленоватый свет. Двери гостиной были распахнуты, несмотря на дождь. И я увидела там перевернутый кофейный столик. А потом я увидела эту пару. Они были в черных дождевиках с капюшонами. Они тащили вдоль бассейна что-то тяжелое, завернутое в ковер. Я знаю, что это был ковер из гостиной, потому что когда сегодня утром посмотрела в бинокль, то увидела, что его там больше нет. Так вот, эти двое вытащили ковер через калитку на улицу. Тут сработал датчик движения, включилось уличное освещение, но рассмотреть подробности было трудно. Шел дождь, да и туман был довольно густой. Продолжайте, Бьюла, что было дальше? Как я и сказала, ковер, похоже, был очень тяжелым, поэтому им пришлось с ним повозиться, а женщине еще и живот мешал. Но в конце концов они запихали сверток на задние сиденья машины, той, которая Ауди, а не другая. От нетерпения Мэл заерзала на стуле, но сумела взять себя в руки. Какая еще другая? Маленькая желтая машинка, на которой приехала уборщица. «Субару» с логотипом «Помощь Холли» на дверце. Уборщица приехала еще утром, но ее машина все еще стояла на подъездной дорожке, когда приехали двое на Ауди. Я подумала, уборщица, наверное, задержалась, чтобы помочь подавать на стол или привести все в порядок, когда ужин закончится. Как вам кажется, кем была беременная женщина, которая тащила ковер? Это была Ванесса Норт или брюнетка из Ауди? Бьюла нахмурилась. — Не могу вам сказать. Я была без очков, да и на ней был широкий плащ с капюшоном. Тогда я решила, что это была брюнетка, потому что она села в Ауди. Но после того, как вы спросили... — Нет, не знаю. — А уборщица больше не появлялась? — Нет. После того, как ковер погрузили в Ауди, обе машины очень скоро отъехали. Похоже, они сильно спешили, даже на знаки в конце улицы не остановились. Этот знак хорошо видно из моего углового окна. Нет, они даже не подумали остановиться, просто сорвались с места и растворились в темноте и тумане. Только шины визжали. Я боялась, что они собьют кого-то из детей, которые в Хэллоуин ходят по домам и выпрашивают угощения. Но потом подумала, что в такую поздноту все дети, наверное, уже дома. Видели ли вы кого-нибудь в доме после этого? Нет, не видела. Но, возможно, я кого-то не заметила. Как раз в это время я собиралась звонить в службу спасения, а телефон лежал на столике возле кровати. Мне пришлось отъехать от окна, чтобы... Понятно, вы можете описать уборщицу? На вид ей лет двадцать восемь, тридцать, примерно столько же, сколько правнучки моей двоюродной сестры. Моя сестра умерла в прошлом месяце. Сочувствую вашей потере, Бьюла. Может, вы еще вспомните, во что была одета уборщица? Какого цвета у нее волосы? Светлые. Она блондинка и весьма симпатичная. Я видела ее лицо в бинокль. Очень-очень приятная девушка». Она мне машет рукой каждый раз, когда видит, что я на нее смотрю. Ну, а одета она была в униформу, которую носят сотрудники помощи Холли. Синий комбинезон на лямках и розовая рубашка. Да, у нее такая забавная прическа, волосы зачесаны наверх и собраны в два пучка, как ушки у кошки. Но ей идет. И еще она всегда носит на шее бархотку бьюла слегка нахмурилась знаете может это из за прически я решила что она молодая хотя нет она всегда была такая бойкая веселая, как бывают только молодые люди и походка у нее энергичная бьюла потянулась к чашке с давно остывшим чаем рука у нее дрожала а глаза слезились похоже женщина порядком утомилась а вы случайно не заметили Спросила Мэл как можно мягче, во что была обута уборщица вчера. Заметила. На ней были белые кроссовки с оранжевой полоской. Бьюл отхлебнула еще глоток чая, потом медленно поставила чашку обратно на блюдце. «Хортон как-то разговаривал с ней через забор сада», — добавила она. «Я видела их в окно. Когда он поднялся ко мне, я спросила, знает ли он, как ее зовут». Она ненадолго замолчала, и в ее глазах промелькнуло какое-то странное выражение. Он сказал, что ее зовут Кит.